Многие пациенты с ПРЛ ждут от терапевтов безусловного обязательства продолжать терапию без ограничений времени или до конца установленного периода, оговоренного в предварительном соглашении, независимо от обстоятельств. Такие пациенты аргументируют свое желание тем, что не смогут доверять пациенту или раскрыться, боясь разрыва отношений со стороны специалиста. Возможность такого исхода может постоянно беспокоить пациента, Очень соблазнительно для терапевта попытаться убедить пациента, что независимо от его действий или слов, во время терапии специалист не будет инициировать преждевременного прекращения лечения. ДПТ не рекомендует такого подхода. В ДПТ отношения терапевта и пациента регулируются примерно так, как отношения между супругами. Хотя терапевт берет на себя обязательство работать с пациентом, преодолевать трудности, пытаться решить любые терапевтические проблемы по мере их возникновения. Эти обстоятельства не являются безусловными Если терапевт убеждается, что дальнейшая помощь пациенту невозможна Если пациент создает для специалиста такие трудности, которые он не в силах преодолеть Или если возникают какие-либо внешние обстоятельства, препятствующие терапии Допустим, переезд в другой город Будет рассмотрен вопрос о прекращении терапии Как я говорю своим пациенткам, даже материнская любовь не безусловна Тем не менее, заключаемое специалистом соглашение подразумевает что терапевт приложит все усилия, чтобы защитить пациента от одностороннего прекращения терапии. Если поведение пациента способствует разрыву терапевтических отношений, терапевт первое обратит внимание пациента на опасность одностороннего прекращения терапии, достаточно своевременно для того, чтобы тот успел соответствующим образом изменить свое поведение. И второе, поможет пациенту осуществить эти изменения. Поведение, чреватое досрочным прекращением терапии, Вторая по важности – терапевтическая цель, о чем подробнее говорится в следующих двух главах. И хотя пациент может оставить терапию в любое время, ожидается, что он придет к своему терапевту, чтобы обсудить такое решение.